и отметил, что присутствуют представители всех заинтересованных станций. «Ага! Вы, значит, и есть Бьярне Мюллер!» Он широко улыбнулся и через стол протянул руку высокому тощему мужчине, сидевшему рядом с Анной стерксон начальником полицейского участка. «Мюллер, вы ведь НОП!» nope. «Я слышал, вы участвуете в горнолыжной эстафете на холмен коллинской трассе!»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 Совещание было организовано по инициативе УДСПМ, управделами премьера, но ни у кого не было сомнений, что ответственность за операцию будет возложена на руководство полицейского округа Осло во главе с Анной Стёрксен и службу безопасности Курта Мейрика. А статс-секретарь из управления делами сидел с таким видом, будто сам не прочь порулить. Бран Хеук закрыл глаза и стал слушать.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 1 ноября, в понедельник, в страну приезжают лидер ООП Ясер Арафат, израильский премьер Эхуд Барак, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин и, самое главное, 6.15, ровно через 59 дней, в столичном аэропорту Гардер-Муэн приземлится самолет с американским президентом на борту. Бран Хелк быстро переводил взгляд с одного лица на другое, и, наконец, остановил его на своем новом знакомом, Бьярне Мюллере. Что, прямо скажем, не такая уж государственная тайна, добавил он и так добродушно рассмеялся, что Мюллер тут же забыл всю свою нервозность и тоже засмеялся. Бран Хеук широко улыбнулся, демонстрируя свои крепкие зубы, ставшие еще белее после очередного посещения стоматолога. «Мы не знаем точно, сколько человек приедет», — продолжал бранхеук «В Австралии у президента было 2000 человек сопровождения, в Копенгагене 1700». Послышался ропот. «Но, судя по моему опыту, можно сделать предположение, что, скорее всего, будет человек 700». Говоря это, бранхеук знал, что его предположение вскоре подтвердится, так как несколько раньше... Ему по факсу прислали список из свыше 712, желающих приехать. Кто-то, быть может, подумает, зачем президенту столько народа для всего лишь двухдневного саммита. 700, если мои расчеты верны, именно столько человек было с императором Фридрихом III, когда он в 1468 году поехал объяснять папе римскому, кто в мире хозяин. Снова смех. Бранхиук подмигнул Анне Стерксон. Эту фразу он вычитал в газете Автон Постон. Затем сплеснул руками. Я думаю, не нужно объяснять, как это мало два месяца. И это означает, что нам следует проводить координационные собрания ежедневно в 10 часов в этой комнате. И пока эти четверо ребят на нашей ответственности.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 Вдруг повысил голос Бран -Хеуг. А? Шеф СБП Курт Мейрик поднял свою блестящую бритую голову и посмотрел на Бран Хеуга. Вы ведь хотели рассказать нам о том, как СБП оценивает возможную опасность, спросил Бран -Хеуг. А это, сказал Мейрик. У нас есть с собой копии. Мэрик был стром сё и говорил на характерно непоследовательной смеси родного диалекта и букмола. Примечание. Букмол — норвежский книжный язык на основе датского, в отличие от лансмола, основанного на диалектах. Конец примечания. Он кивнул женщине, сидящей рядом с ним. Бранхиоук тоже посмотрел на нее. Без сомнения, не накрашена...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 Брандхиоук впервые назвал статс-секретаря на «ты». «СБП считает, что угроза покушения или иного членовредительства наличествует», сказал Мэрик. Брандхиоук улыбнулся. Уголком глаза он заметил, что то же самое сделала и Анна Стёрксон. «Шустрая девица превосходно сдала экзамен по праву, незапятнанный бюрократический послужной список».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 Начальнику отделения полиции Бьярна Мюллеру показалось, что он задал этот вопрос про себя, и он очень удивился, услышав собственный голос. Он сглотнул, заметив, что все внимательно смотрят на Мэрика, ожидая ответа, но помочь ничем не мог и беспомощно посмотрел на Бран Хеуга. Советник утешительно подмигнул ему. «Ну, как вам известно, обычно о раскрытии покушений не трубят», — сказал Мэйрик и снял очки. Они были похожи на очки инспектора Дерека из фильма «Очки-хамелеоны», такие очень любят рекламировать в каталогах. К тому же, как известно, покушение почти так же заразно, как самоубийство. Кроме того, мы, сыщики, не любим рассказывать о наших методах. «Какие охранные мероприятия планируются?» – прервал его статс секретарь Женщина с высокими скулами протянула Мэрику листок.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 Преимущественно для охраны американского посольства, гостиницы, где будет жить сопровождение, автопарк, короче говоря, всех, кроме президента. Этим будет заниматься непосредственно СБП и спецслужбы. «Что-то мне не верится, что вам хочется заниматься охраной, Курт», — ухмыльнулся Бран Хеук. При этих словах Курт Мэрик натужно улыбнулся.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 «Если бы не Бернт Бранхеук, Дело замяли после того, как парень, который занимался непосредственным утверждением персонала, написал рапорт об отставке. Бранхеук уже и не помнил, как звали того молодого полицейского, но сотрудничество с Мэриком с тех пор шло со скрипом. Берн, Бранхеук хлопнул в ладоши, «теперь нам всем ужасно интересно, что ты хотел поведать миру». «Валяй!» Бранхеу скользнул взглядом по лицу соседки Мэрика. Мгновенно, но успел заметить, что та смотрит на него, точнее, в его направлении. Однако взгляд ее был безразличным и отсутствующим. Вот бы поймать этот взгляд, разглядеть, что в нем таится. И эта мысль уносила его все дальше и дальше. «Кажется, ее зовут Ракель?»